Глава 49. После того, как увезли его брата, Сол несколько часов раздумывал, что же делать. Вышедшие из толпы Роберт и Элла Брачеты предложили приютить Нику на ночь. Им Сол доверял. Но он видел лицо своего брата. На нем был написан не просто ужас. Глаза Нику стали пустыми и бессмысленными, точно такими, как в ту ночь после суда Линча когда Солу удалось наконец отыскать его. Разум Нико явно переместился туда, где он не боялся, не испытывал боли, ничего не чувствовал. А ещё, как знал Сол, не ел и не разговаривал. И для того, чтобы Нико выжил, Солу надо было выбраться на свободу. Лебланг заметил, что он смотрит на решётку. «Что, мартышка, думаешь перегрызть её своими острыми зубками?» Он обернулся к Вольфе. «На твоём месте я бы за ним следил». Вольфе поморщился. «А то я своей работы не знаю». «Да очевидно, что нет. Уж сколько месяцев, как у вас на станции произошло убийство, а убийца всё ещё гуляет. Ну, если только это не катафальмо, и в этом случае я сделал за тебя твою работу». «По сути, я не могу доверить несчастному штатному копу вроде тебя». Даже такую простую вещь, как охрана итальяшки этой ночью. Так что, Вольфе, я сам останусь здесь ночевать. А завтра отвезу Катафальма обратно в Новый Орлеан. В суд. А мне казалось, он и все остальные уже были в суде четыре года назад. И их там оправдали. Лебланк оглядел Соло сверху донизу и пожал плечами. «Меня наняли, чтобы привести его. Я это и делаю». «Потому что хоть кто-то из нас умеет делать свою работу, а уж что там с ним будет, не моё дело». Вольфи встретился глазами с пленником, но обратился к детективу, даже не поворачивая головы. «Нет, думаю, это не так». Сол знал, что никакого второго суда не будет. Судя по выражению лица местного властителя закона, он понял, что Вольфи тоже это знает. Лебланк устроил целое представление, придвигая одну из тюремных узких коек к камере Солла. Мрачный Вольфи достал для себя и Лебланка несколько ломтей солёной оленины и прозрачную жидкость, которую назвал просто «домашняя выгонка», протягивая Лебланку жестяной стаканчик. «Ну, малыш», — поев обратился Лебланк к Вольфе, «пришло время показать тебе, как надо работать». Засунув металлический поднос с едой под металлическую заслонку в изножье двери в камеру Солла, Вольфи ничего не ответил. Просто стоял, не шевелясь возле камеры, пока Солл забирал поднос. Глаза Вольфи были опущены к подносу. Солл тоже посмотрел туда. Там стоял жестяной стакан с водой, тонкий ломтик оленины, в основном жилы, судя по виду, железная ложка, ни вилки, ни ножа, Надо думать потому, что и то, и другое можно было считать оружием. Но под полями тарелки лежали два длинных тонких гвоздя, один из которых был слегка загнут на конце. Взгляд Солы метнулся к глазам Вольфе, но тот, взглянув на него лишь на секунду, уже отворачивался. «Иди к чёрту спать, Катафальма», — сказал Вольфе. «Видит Бог, это не помешает перед твоим путешествием». Сол не стал есть, но заставил себя проглотить воду и заставил себя лечь на свою койку и натянуть до подбородка грубое шерстяное одеяло и пролежать так несколько часов. Конечно, гвозди могли быть ловушкой, частью плана Вольфе, чтобы показать, что местный блюститель закона может поймать пленника при попытке к бегству. Но это был единственный шанс Солла, так что им стоило воспользоваться, даже если он рискует получить пулю в спину. Он дождался, пока камеру не осветил лунный свет. Храпли бланка то гремел, то затихал. Сол немного знал про замки, хотя однажды, много лет назад, он и вскрыл один на сундуке, принадлежащем профессору из Оксфорда, который остановился в пансионе. Тогда Солом руководила старая кухарка пансиона, которая в молодости явно вела другую жизнь. Она подсказывала шёпотом ему на ухо, куда втыкать и как поворачивать ледокол и тонкий разделочный нож, который принесла ему из кухни. Профессор, потерявший свои очки и ключи от сундука в первый же день, дал им обоим в награду по полкроны. Теперь Сол осторожно взялся за гвозди. Нельзя, чтобы они звякали внутри замка. Вот уже полчаса, как он тыкал и вертел ими, используя прямой как упор и осторожно поворачивая согнутый. Его спина и шея ныли от напряжения. По лицу, несмотря на холод, идущий от каменных стены пола, текли струи пота. Попытка за попыткой. И ничего. И вдруг, наконец, защёлка отскочила. Петли повернулись. Убрав гвозди в карман, Сол выскользнул из двери камеры и прокрался мимо спящего Лебланка. Глянув в сторону, где в своём кресле у стены, сгорбившись и положив голову на стол, сидел Вольфе, Сол подумал, что, кажется, голова шерифа слегка шевельнулась. Но он не стал останавливаться, чтобы проверить это. Он не имел представления, куда идти, чтобы найти Нику. Только помнил, что Кэрри МакГрегор как-то упоминала, что братчеты — ближайшие её соседи, и что они помогают ей ухаживать за отцом. Но Сол только в общих чертах знал, в какую сторону уходит Кэрри по вечерам, возвращаясь домой, на север от конюшен и дальше в горы. На улице он старался держаться подальше от света фонарей в тени. Сначала его будут искать в поместье Билтмара, но именно там ему надо начинать свои поиски пути к Нико.